Да, я смотрю спектакль с начала до конца, вот уже четвертый вечер подряд. Джулия принялась раздеваться. Майкл поднялся с кресла и стал шагать взад-вперед по комнате. Джулия взглянула на него, он хмурился. В чем дело? Это и я хотел бы узнать. Джулия вздрогнула. У нее принеслась мысль, что он опять услышал какие-нибудь разговоры о Томе.